Почему у скунса нет друзей? Будь то ли день, то ли тёмная ночка, Бродит по лесу скунс-одиночка, Ищет повсюду «Где вы, друзья?» Но дружбу водить со скунсом нельзя. Если зверёк невзначай разозлится... никому и ничем не отмыться. Столь неприятный он прыжжит струей, Что даже волк обойдет стороной. Дело со скунсом иметь неохота. Будет с неделю от запаха рвота. Скунс ненавидит свой аромат. Именно он во всем виноват.